В это время в английских правящих кругах нарастало недовольство деятельностью премьер-министра Асквита. Плелись сложные интриги с целью отстранить его от власти. Участники этих интриг, зная выдающиеся способности Черчилля как оратора и полемиста, а также его ненависть к премьер-министру, не прочь были привлечь его к борьбе против Асквита. Кое-кто из них направлял Черчиллю письма во Францию, предлагая бросить военную службу, вернуться в палату общин и принять участие в нараставшей оппозиции против Асквита. Правда, основные силы оппозиции не обращались к нему с такими предложениями. Биографы упоминают лишь имена двух второразрядных политиков: сэра Эдварда Карсона и сэра Артура Маркхама. И одного видного журналиста Скотта, редактора «Манчестер Гардиан», которые поддержали идею Черчилля вернуться к политической деятельности. Но ему и этого показалось достаточно, чтобы принять окончательное решение. К тому же в апреле Черчиллю сказали, что из-за нехватки людей его батальон сольют с другим, командир которого старше его по чину примет командование новым батальоном. Таким образом, теперь можно было сказать, что не он покинул свой батальон, а батальон покинул его, и Черчилль обратился к военному министру с просьбой уволить его из армии. Министр оказался перед дилеммой. Если он удовлетворит просьбу Черчилля, его могут обвинить в протежировании. Если же просьба будет отклонена, могут сказать, что он побоялся критики, которой Черчилль, Мог бы подвергнуть в палате общин военное министерство и правительство. В конце концов министерство разрешило Черчиллю подать в отставку из армии, но при условии, что он больше не будет проситься на военную службу. Это условие Черчилль очень легко принял, так как был сыт по горло военной службой. В июне 1916 года он окончательно возвратился в Лондон. Черчилль жаждал вернуться к активной политической деятельности. Ему необходимо было прежде всего восстановить свою репутацию, чтобы получить какой-то шанс на возвращение в правительство. Практически это означало, что он должен убедить общественное мнение в том, что не несет ответственности за трагедию на полуострове Галлиполи и что это была разумная операция, неудавшаяся не по его вине. Черчилль мог оправдаться лишь взвалив вину на других. Асквит прекрасно понимал, что Черчилль, стараясь обелить себя, будет губить его репутацию и репутацию генерала Китченера. Поэтому премьер-министр категорически отказал Черчиллю в разрешении опубликовать подготовленные материалы относительно Дарданеллской операции. Отказ мотивировался тем, что в военное время нельзя разглашать секреты. Однако отделаться от Черчилля было нелегко. Асквиту пришлось пообещать ему создать Королевскую комиссию для расследования всех событий, связанных с операцией в Дарданеллах.